Заключение. Надо признать, что Китай сейчас уже совсем не такой, каким был 20 лет назад. Во-первых, раньше Поднебесную рассматривали как источник дешёвого сыр-потреба, а сейчас это поставщик высокотехнологичной продукции. У многих дома есть китайская бытовая техника, смартфоны и ноутбуки. То, что было сложно представить себе пару десятков лет назад, сейчас стало обыденностью. Во-вторых, лет 10 назад китайцы вдруг стали привлекательными инвесторами. Они активны и быстро скупают интересующие их бизнесы за рубежом. Поэтому всё большее число иностранных предпринимателей хочет привлечь в свои проекты богатых китайских партнёров. Третий аспект особенно интересен. Китай открывает свою экономику, и теперь любой иностранец может создать свою компанию в Поднебесной и начать работать с поистине бездонным китайским рынком. Это относительно новая тенденция. В первую очередь, она касается продуктов питания и сельхозпродукции. Но потенциал такой торговли пока не раскрыт. Я знаю ещё как минимум две-три категории товаров, которые могут иметь спрос в Китае. Обидно, что многие производители не используют открывающиеся перед ними возможности и предпочитают не выходить на китайский рынок напрямую, а работать через посредников которые сами зачастую являются посредниками китайских торговых компаний. Получается, что изначально хороший и конкурентоспособный товар проходит через несколько перекупщиков, каждый из которых имеет свой интерес и требует от производителя снизить отпускную цену. Поэтому по прибытии в Поднебесную продукт вдруг оказывается дорогим, и торговать им становится неинтересно. Причём посредник не боится потерять клиента-поставщика, так как если уйдёт один, то придут другие. В эти часы в мире наблюдается настоящий китайский бум. Все хотят попытать счастья и продать что-нибудь китайцам, иногда даже самый безнадёжный товар. Ещё надо отметить такую проблему, как узость кругозора и стереотипность мышления. Даже если кто-то из производителей хочет самостоятельно выйти на китайский рынок, то обычно он стремится закрепиться в Пекине или Шанхае, иногда в их пригородах. На самом деле Если начать торговать своей продукцией в других регионах Поднебесной, это может оказаться выгоднее и спокойнее, так как там ниже конкуренция и издержки, а народ менее избалован, при том что рынок сбыта просто огромен. Подводя итог, хочу сказать, что работать с китайскими партнёрами и потребителями совсем непросто. Если вы решили выйти на рынок Поднебесной, то придётся побороться за место под солнцем. Нужно будет соблюсти требования местных властей по регистрации компании и понравиться китайским покупателям. Но если вы найдёте свою нишу, то Китай станет для вас золотым дном. Надеюсь, эта аудиокнига послужит подспорьем для тех, кто решит окунуться в бурные воды океана китайской экономики. Буду признателен за ваши замечания, вопросы и предложения, которые можно отправить по электронной почте batcon собака gmail.com или через Telegram-канал. С уважением, Константин Батанов.